«Эпилог! А ты, значит, решился стрицу старому хрычу отдать?» — бушевала Галка, нависнув грозной фурии над Тарнаром. «Он всего на десять лет ее старше!» — рыкнула ответ мужчина, медленно поднимаясь с кресла. «Я, Аласт, Рона, Глен, Марика и Лейт стояли чуть поодаль, не мешая им ругаться». Разузнав все детали у молодой пары, выяснили, что побег был, что следы Лейт умело скрыл, и влюбленные очень надеялись, что злой братец их не разыщет. Но Тарнар был умным малым, а еще упорным. В общем, отвели парочку объясняться, но Галинка, услышав, кого молодой девушке определил в женихе брат, взъелась». Сдается мне, они оба друг другу не дышат, задумчиво протянула, с безопасной стороны наблюдая, как Тарнар и Галинка сердито сопят и ругаются. Считаешь, сомнением в голосе прошептал Вастер, тихо добавил. Мне кажется, они еще немного и набросятся друг на друга. И я уверен, победа останется за Галиной. Уж слишком она <кх> грозная. Отцепись от сестры. Видишь, она счастлива и любит этого мужчину. Выкрикнула подруга, схватив отропелую парочку за руки, повела их к выходу, сердито выговаривая при этом «Ничего он вам не сделает!» «Придумал тоже!» «А я согласна с Еленой!» В полголоса протянула Рона, с кривой ухмылкой провожая взглядом Тарнара, который рванул следом за галкой. «Хм, если это так, то, макни, его не позавидуешь!» пробормотал Гран. Через два месяца на редкость «Нудный мужчина» украл взбалмошную девицу, но, кажется, она была такому повороту совсем не против. Конец.